Глава двадцать седьмая. Хаос. Атаковав исполинского змея в очередной раз, Алекс отлетел подальше и прислушался к ощущениям. Пока удалось выяснить немного, монстр действительно излечивался гораздо быстрее первого титана. И из-за свойств местного пространства, и благодаря слишком подвижной плоти. Но это и так было известно. Зато сейчас алекс мог ощутить себя в шкуре адепта второго радиуса правда условия там были похуже чем здесь, но все равно это давало представление о том с чем сталкиваются наверху этот змей сильнее этого дирижабля пробормотал он уходя от волны интересно как ребята наверху сражаются с самоизлечивающимися титанами за несколько минут интенсивного боя монстр приноровился и сузил волну в несколько раз Но не до конца, поскольку от узкого луча Алекс уходил играючи. Юрт, кстати, держался неплохо и отказывался сбегать или прятаться. Мол, ему надо все видеть собственными глазами. «Большие ребята наверху сражаются не в одиночку, а хорошо подготовленными группами», заметила Миром, отвечая на предыдущий вопрос. «И точно не теряют добычу». «Чтобы достать добычу, надо победить Титана», хмыкнул Алекс. «А я на это все равно не способен, по крайней мере, сейчас. Так что о добыче можешь забыть». «Не могу», — хмыкнула миром. «Должно быть для тебя это мучение». «Еще какое! Столько усилий, и все зря!» Бой действительно подтвердил, что даже на шестнадцатом уровне текущих способностей Алекса не хватит, чтобы нанести Титану какой-либо значимый урон, а тем более убить. Но именно поэтому он и исследовал Хаос как наиболее перспективный навык. «Возможно, с ним что-нибудь получится», — подумал он, заглядывая в интерфейс. «Сигнатуры. Жидкий хаос. Двадцать два процента». Навык не менялся, хотя использовался очень активно. Впрочем, прошло слишком мало времени, чтобы что-то изменилось. «На спонтанную эволюцию рассчитывать не приходится», — мысленно усмехнулся Алекс. «А жаль». В любом случае, дело было не в усилении. нужно было выяснить, на что вообще способен навык, и больше всего для этого подходил бой с превосходящим противником. Никакая тренировка не могла его заменить. Поэтому Алекс сейчас и защищался, и атаковал исключительно жидким хаосом в разных вариациях. Одновременно с этим в голове прокручивались предыдущие эволюции — Они могли подсказать, чего ожидать в будущем и почему навык вдруг стал таким эффективным сейчас. Надо сказать, в самом начале способность называлась «шиворот на выворот» и умела только выворачивать энергетику врагов наизнанку. Чем-то это напоминало перекрут. Иногда враги даже умирали от одного применения, но только самые слабые, на пару уровней меньше самого Алекса. Позже, на Зеранге, шиворот-навыворот эволюционировал до хаоса. На этой стадии навык начал разрушать не только энергетические конструкты, но и материю. Любопытно, но поначалу эта особенность даже мешала, поскольку ослабляло снаряжение и другие навыки Алекса. Поэтому приходилось соблюдать большую осторожность, что ограничивало применение хаоса. Зато навык прекрасно разрушал дистанционные атаки врагов. Он просто пожирал их. В этом он подозрительно сильно напоминал конфликт в миниатюре. Хотя и не был настолько неуправляемым и не требовал постоянной подпитки внешней энергией. Зато ему требовалась постоянная поддержка хозяина. При этом хаос выглядел как облако мелких серых точек. Во время последней эволюции название сменилось на «жидкий хаос», и размытое нечто превратилось во вполне плотную субстанцию. Особенно, если ее сжать. В таком состоянии субстанции особенно удобно было заряжать сферы и швырять, сбивая вражеские выстрелы. Или просто ранить врагов. Правда, ущерб был небольшим. Однако на шестнадцатом уровне мощность возросла, и хаос начал плавить плоть титана. Причем субстанция работала некоторое время без поддержки хозяина. Как и конфликт. Правда, она не развивалась дальше. А жаль. В очередной раз подумал Алекс. Впрочем, это было бы нарушением логики мира адептов. Навыки были проявлением воли адепта и не росли сами по себе. Главное, что показал текущий бой, навык успешно пожирал излучение змея, точно так же, как когда-то пожирал навыки адептов, хотя не эволюционировал и даже не усилился. «Почему же ты стал сильнее?» — гадал Алекс. Нет, понятно, что дело было в уровне, но другие-то способности так радикально не изменились. Загадка не давала покоя. Поэтому он и носился вокруг змея, тестируя навык в разных режимах. Первым делом Алекс сравнил хаос с вибрациями разрушения, которыми также можно было заполнять пространство или делать бомбы. Собственно, тление часто использовалось в подобном режиме. Хаос был сильнее во всех случаях, кроме проникающего удара. Там вибрации разрушения выигрывали в скорости. Выяснив это, Алекс попытался выяснить принцип работы. Да, он не всегда понимал механизм действия своих навыков. Иногда даже догадок не возникало, как, например, в случае с «Нечто в ничто» или «Инженером пустоты». К счастью, Бой много чего прояснил. Например, Алекс увидел, что навык стал гораздо тоньше. в смысле воздействовал на более крошечный объем пространства. В этом имелась логика. Шиворот-на-выворот, по сути, был одиночным взрывом. На следующей стадии навык разделился на тысячи маленьких шиворотов-на-выворот, а сейчас они стали почти незаметными. «Я все поняла», — заявил Миром. «Получается, принцип не изменился. Просто ты, образно говоря, затащил оружие, оно стало острее, вот и бьет сильнее». А то, что ты их не видишь, так ты и отдельных вибраций не чувствуешь. В общем, ничего удивительного». «Нет, тут есть что-то еще». К сожалению, Титан не только помогал, но и мешал сосредоточиться. Однако Алекс постепенно начал различать тончайшую вуаль. Точки, из которых раньше состоял хаос, слились в единое поле. Например, как поле меток. И вот это поле меняло пространство и все, что в нем находилось. То есть жидкий хаос на шестнадцатом уровне начал воздействовать на базовое качество пространства, и из-за этого его эффективность резко скакнула. Кстати, управлять процессом получалось только с помощью линзы, которая тоже проявилась на шестнадцатом уровне. «Возможно, поэтому навык и изменился», — кивнул сам себе Алекс. Изменения радовали, потому что хаос был прямой работой с родной силой, в отличие, например, от вибраций разрушения, которые Алекс подсмотрел в разных местах. Да, вибрации были хороши, однако они не менялись и напоминали заемное оружие. Мол, вот тебе патроны, ты можешь стрелять сколько хочешь, но не можешь их заменить. Хаос же можно было использовать в разных режимах, подбирая тактику под конкретного врага. Причем и для защиты, и для нападения. Искусство, а не шаблон. «А если использовать тело звезды для управления?» — вдруг задумался Алекс. К сожалению, инструкторов по телу звезды под рукой не было. Поэтому этот путь, если он вообще возможен, придется пройти самому. Но с первой попытки ничего не получилось. Невидимая вуаль не изменилась. «Пока закончим на этом», — сообщил он спутникам. слава богам чуть слышно пробормотал юрт ты заметил что нибудь интересное спросил алекс нет ну я испытал достаточно надо это переварить позже у меня могут появиться новые мысли и идеи обязательно поделись ими алекс быстро потащил себя к границе с сектором титан ожидаемо последовал за ним а что если этот тип вырвется и начнет гоняться за тобой по всему сектору невинно поинтересовалась миром «Видимо, тогда придется вызывать Листа и объявлять новую охоту. Вместе, внутри Сектора, мы должны справиться с этим типом». «Думаешь, Лист будет доволен?» «У него не будет выбора. Кроме того, это шанс получить тела потенциала для новых бойцов. Сомневаюсь, что он его упустит». Тем не менее, Алекс предпочел бы, чтобы Змей оставался на посту, за границей, а не преследовал нарушителей внутрь Сектора. Эта мысль не казалась невероятной, монстры же не вырывались наружу. Очевидно, что их задачей была защита самой границы, хотя непонятно, зачем они ее вообще защищали. Чутье мастера пространства подсказывало направление даже в условиях полной слепоты, поэтому два адепта быстро добрались до тонкой пленки между двумя пространствами и пересекли ее. Шаг пространства и всплеск тут же отнесли Алекса и Юрда подальше. Можно было бы использовать контакт, но они остановились и уставились на границу. В тёмном пространстве появился смутный силуэт. Плёнка-барьер искажала восприятие, но не блокировала его полностью. В продолговатом силуэте легко угадывался змей. И, очевидно, он прекрасно видел и ощущал адептов по ту сторону, но пока не рвался к ним. ха похоже, он не собирается преследовать нас». — пробормотал Алекс, внимательно рассматривая врага. «Ну еще бы!» С облегчением произнесла Миром. «Тут он начинает гореть в полную силу, а такое даже титаны не любят. Так, а это что?» «Где?» «Мы не одни. Проклятие, это Лим. Видимо, решил проверить, как у нас идут дела, и чего ему в крепости не сиделось». «Свяжись с ним», — приказал Алекс. «Уже». Получив передатчик от непонятного адепта, Лим четко выполнил все инструкции и сразу активировал прибор. Хотя сомнения его одолевали до последней секунды. А действительно ли это оборудование троп? Уж слишком странной была вся эта ситуация. Например, почему к нему прибыли два адепта, но ни один из них не принадлежал к школе Корвус? «Что, так сложно было привести с собой кого-то знакомого?» — гадал Лим. Впрочем, ситуация с блокировкой целого сектора была слишком необычной. К тому же на сектор напал Титан. В общем, пришлось выполнять инструкции личного гостя опоры в надежде, что тот знает, что делать. К счастью, через некоторое время передатчик заработал, и Лим получил подтверждение, что Алексу можно доверять. А еще попросили оказать любую помощь. Но никакой другой информации не поступило. К сожалению, вытащить адептов из крепости не удалось. Гильдия троп ссылалась на недостаток ресурсов и сложность в организации транспортного туннеля. Мол, может быть в будущем, но не прямо сейчас. «Вот скряги!» — мысленно возмутился Лим. «Даже нормальную эвакуацию строить не могут!» С другой стороны, адепты крепости вроде как охраняли периметр, так что жаловаться не могли. Собственно, они находились на боевом дежурстве — Однако и сидеть без информации в их положении было глупо, поэтому Лим взял несколько помощников из числа других защитников и отправился к границе, чтобы лично во всем разобраться. В конце концов, он тоже мог побыть исследователем, не только же залетным адептом играть в героев. Небольшая вылазка за барьер показала, что ориентироваться за границей крайне сложно, поэтому разведчики быстро вернулись и продолжили наблюдение снаружи. «Наверняка Алекс и Юрт заблудились и сгинули там», — авторитетно произнес Лим. «Но если нет, то выйдут здесь. Поэтому ждем». Несколько часов ничего не происходило, пока их лучший сканер Мук не воскликнул. «Я чувствую приближение чего-то живого!» — возбужденно произнес адепт, похожий на двухметровый шар, полностью покрытый броней. Однако Лим знал, что под броней находится небольшое тельце с тонкими ручками и ножками. но его целиком покрывали длинные толстые волосы, которыми Мук управлял не хуже, чем другие руками. И именно они делали его таким хорошим сканером. Да и в бою помогали. Например, оружие защитник удерживал жгутами из волос. «Монстры?» — быстро спросил Лим. «Судя по излучению, это адепты», — неуверенно произнес Мук. «Пока сложно понять. Монстров я все равно не чувствую из-за бесформенности. Слишком ее там много». Через полминуты из-за барьера действительно вынурнули два адепта. Но вместо того, чтобы спокойно отправиться дальше по направлению крепости, они развернулись лицом границы и застыли. Причем Алекс держал в руках копье. Лим, кстати, вдруг заметил, что не понимает класс копья. Слишком странные вибрации оно излучало. Но через несколько секунд за барьером появился исполинский силуэт, и все мысли вылетели из головы. Таких громадных монстров он еще не видел. «Что это за тварь?» — воскликнул рядом Мук. «Не знаю», — признался Лим. В этот момент он получил вызов. Голос почему-то был женским. «Что вы тут делаете?» — строго спросил голос. «Мы решили следовать границу, пока вас не было», — машинально ответил Лим. «А что это за монстр?» «Титан». «Титан?» «Окружающие адепты слышали только реплики босса, но этого хватило, чтобы их лица побледнели». «У кого, конечно, они могли побледнеть?» «В любом случае, никто не остался равнодушным, включая Лима». «Да, он возглавлял миссию Корвуса в большой гонке и много чего повидал, но к текущим событиям оказался не готов. Появление второго Титана за пару дней было очень плохим знаком для Сектора». «За вами погнался Титан?» — уточнил он. «Да, увязался и не отстаёт». С непонятным раздражением бросил голос. «Но, похоже, эта сволочь не собирается лезть сюда». Однако на этих словах силуэт рывком приблизился к барьеру и начал его переходить. Медленно, но все понимали, что Титан может двигаться гораздо быстрее. Просто монстр пока осторожничал. Надо сказать, выглядел Титан величественно. огромный змей, длиной почти в 15 километров. Толщина в разных точках не менялась и составляла еще два километра. Все его тело было покрыто темно-серыми пластинами. Несмотря на медленное движение, монстр не производил впечатление неуклюжего исполина. Наоборот, перемещался грациозно, плавно и неотвратимо. Лиму вдруг показалось, что на них медленно опускается гора, от которой невозможно убежать, словно они попали в ловушку, хотя его группа висела в открытом космосе. К сожалению, сила ничего не подсказывала. Очевидно, несколько адептов не могли причинить вред Титану. Они могли лишь умереть. И так думал не он один. «Мы точно умрем сегодня», — равнодушно произнес Мук. Он и другие защитники уже пришли в себя и даже успокоились. Когда все стало понятно, зачем переживать? В конце концов, все они были последователями боевой концепции и знали, что когда-нибудь встретят противника, которого невозможно победить. «Видимо, это случится сегодня», — хищно улыбнулся Лим. Переживания также покинули его. «Проклятье! Лим! Похоже, Титан среагировал на вас!» Вдруг проснулся голос. «На нас?» — не понял тот. «Ну, может, и не на вас, но тут явно стало слишком много адептов. Вот Титан и полез сюда». «Что ты предлагаешь?» Аргументы голоса не казались ему разумными, но Лим не собирался спорить. Он готовился умереть достойно и с оружием в руках. «Сейчас мы пришлем вам Юрда. Берегите его и не приближайтесь к этой штуке. И ожидайте дальнейших команд». «Каких еще команд?» Лим вдруг рассердился. «Что вы вообще собираетесь делать?» Однако голос отключился. Одна из двух фигур словно выстрелила и полетела к отряду на огромной скорости. Вторая осталась на месте. Титан продолжил переползать через границу. Пока он не атаковал, но само его появление меняло пространство, и дышать стало гораздо труднее. Лим понял, что скоро начнутся первые признаки отравления. Хорошо еще, что он не взял с собой чемпионов. «От них тут не было бы толка». В голове роились мысли, что еще он может сделать. Наличного гостя опоры Лим не особо надеялся. Тот изначально показался странным типом, а сейчас только подтвердил первое впечатление. «Надо отправить сообщение о поле», — вдруг вспомнил он. Однако его пока останавливало соображение, что в этом случае Титан может погнаться за гонцом и найти крепость. Впрочем, астероид располагался слишком близко к границе, поэтому найти его труда не составит, особенно Титану. Тем временем враг полностью пересек барьер и сразу же ринулся на одинокую фигурку. Лим мысленно попрощался с личным гостем опоры, но тот оказался неожиданно юрким и отпрыгнул в сторону. «Вот что значит мастер пространства», — одобрительно подумал Лим. Но тут его отвлек крик подлетевшего юрда. «Надо отойти подальше!» «А какой в этом смысл? Твой друг сейчас погибнет, и Титан займется нами. Уходить бесполезно. Монстр нас догонит». «В любом другом случае, я бы с вами согласился. Но не сейчас. Алекс не погибнет». Заявление казалось настолько нелепым, что Лим отвлекся от монстра и взглянул прямо на Юрда. «Мы давно встретили Титана, и он не смог убить нас», — объяснил тот. «А сейчас и подавно не сможет». «Почему?» «Без меня Алексу легче. Я его только торможу». Лим нахмурился. Слова спутника личного гостя опоры казались да странными. «Тормозить? Как такое может быть? И что значит, что Титан не смог бы их убить? Они что, уже сражались?» «Все это казалось невероятным». Додумать он не успел. Алекс вдруг оказался рядом с монстром, ударил тонким светящимся копьем, и одна из пластин взорвалась. Под ней открылся клубящийся туман. Дальше произошли еще более невероятные события. Алекс нырнул внутрь. «Бездна! Что это?» — не сдержался Лим. «Это часть вашего плана?» «Я не знаю», — вздохнул Йорд. «Но я верю Алексу». «Веришь? Его больше нет!» «Хотя это достойная смерть для воина. Пора и нам приготовиться. мог попытайся добраться до крепости и отправить сообщение». В этот момент в стороне от пластины, которая, кстати, уже заросла, взорвалась другая пластина, и оттуда, как ни в чем не бывало, выскочил Алекс. Но на этом странности и не думали заканчиваться. Монстр вдруг развернулся и устремился за границу. При этом его движения уже не казались величественными и грандиозными. Скорее, все понимали, что Титан пытается убраться с поля боя как можно быстрее. Словно что-то его сильно испугало. Через несколько секунд огромный силуэт окончательно исчез за барьером. — Что это было? — потрясенно пробормотал Лим. — Не знаю, но полагаю, сегодня мы не умрем, — ответил ему Юрт. уважаемые слушатели двадцать третий том завершён продолжение истории в двадцать четвертом томе